Глава 31. Феликс побрился одной из бритв Стэнли, принял ванну, позавтракал и уже собирался сесть в автомобиль, чтобы вернуться в Джойфилдс, когда ему передали просьбу матери подняться перед отъездом к ней. Феликс заметил, что она встревожена, хотя и пытается это скрыть. Она поцеловала сына и усадила на кушетку. «Милый, сядь и расскажи мне всю эту ужасную историю». Взяв со столика пульверизатор, она обдала его маленьким облаком духов. Новые духи. Прелестный запах, правда? Феликс, ненавидевший духи, скрыл свое отвращение. Сел рядом с матерью и рассказал ей все. И рассказывая, чувствовал, как страдает ее утонченная щепетильная натура от всех этих грубых подробностей. Драки с полицейскими, драки с простонародьем, тюрьмы, куда отправили девушку из хорошей семьи. Видел, как трогательно она старается сделать вид, будто ничего особенного не произошло. Он кончил рассказ, но Фрэнсис Фриланд продолжала сидеть неподвижно, так плотно сжав губы, что он ей сказал, «Волноваться бесполезно, мама». Фрэнсис Фриланд встала и что-то с силой дернула. Показалась дверца шкафа. Она ее отворила и вынула оттуда саквояж. «Я еду с тобой сейчас же», — сказала она. По-моему, в этом нет необходимости, ты измучаешься. Чепуха, дорогой, я должна поехать. Зная, что уговоры только еще больше укрепят ее решение, Феликс ее предупредил. Я еду на автомобиле. Ну и что ж? Я буду готова через десять минут. Ах, вот, совсем забыла. Смотри, прекрасное средство против морщин под глазами. Она протянула ему открытую круглую коробочку. Окуни туда палец и осторожно вотри. Феликс был тронут ее заботой о том, чтобы и у него была хорошая мина при плохой игре. Поэтому он втер, немножко в кожу под глазами. Вот так. Подожди меня немного, я сейчас. Мне только надо собрать вещи. Они отлично поместятся в этот маленький саквояж. Через четверть часа они выехали. Во время всего путешествия Фрэнсис Фриланд ни разу не дрогнула. Она бросилась в бой и не собиралась давать волю своим нервам. «Мама, ты собираешься у них остаться?» – отважился спросить Феликс. «По-моему, у них нет свободной комнаты». «Ах, какие пустяки, милый! Я прекрасно сплю, сидя в кресле. Мне это даже полезнее, чем лежать». Феликс возвел глаза к небу и ничего не ответил. Когда они приехали в Джойфилс, им сообщили, что врач уже был. Остался доволен больным?» и прописал ему полный покой. Тот собрался в Треншем, где Шейли и двоим батракам предстояло сегодня предстать перед судьей. Феликс и Керстин наспех посовещались. Раз приехала мама, отличная сиделка, им лучше отправиться с Тодом, поэтому все трое немедленно отбыли в Треншем на автомобиле. Оставшись одна, Фрэнсис Фрилон взяла свой саквояж. На этот раз старенький, без патентованного замка, чтобы его можно было легко открыть, бесшумно поднялась наверх, постучалась в дверь комнаты Дирека и вошла. Ее приветствовал слабый, но веселый голос: «Здравствуйте, бабушка». Фрэнсис Фрилэнг подошла к кровати, улыбнулась с невыразимой нежностью, приложила палец к губам и сказала тишайшим голосом: «Тебе, милый, нельзя разговаривать». Она уселась у окна. поставив рядом с собой саквояж. По ее носу катилась маленькая слеза, и она не желала, чтобы это увидели. Поэтому она открыла саквояж, достала оттуда пузыречек и жестом подозвала Неду. «Милочка, ты должна непременно принять эту пилюльку», прошептала она. «Это старинное средство. Его отдавала мне мама, когда я была в твоем возрасте. Теперь тебе надо часок подышать свежим воздухом, а потом вернешься назад». «Обязательно надо идти, бабушка? Да, ты должна беречь силы, поцелуй меня». Неда поцеловала щеку, которая показалась ей гладкой, как шелк, и удивительно мягкой. Получила нежный поцелуй тоже в щеку и, поглядев на больного, вышла. Фрэнсис Фриланд, не теряя времени попусту, стала обдумывать, что предпринять для того, чтобы победить болезнь милого Дирека. Она бессознательно сжимала и разжимала пальцы, приходя то к одному, то к другому решению. Она перебирала в уме всевозможную еду, способы умывания, средства соблюдения покоя, и в глазах ее вспыхнул почти фанатический блеск. Она, как умелый полководец, оценивала свои силы и расставляла их в боевой порядок. Время от времени она заглядывала в саквояж, проверяя, есть ли у нее все, что ей нужно. отбрасывая все новоиспеченные изобретения, которые всегда могут подвести. Ибо она никогда не брала с собой в бой те патентованные новшества, которые доставляли ей такую радость в мирное время. Когда, например, она сама заболела воспалением легких и два месяца обходилась без врача, она, как известно, просто лежала на спине, не принимала никаких лекарств и лечилась только мужеством, природной выносливостью, мясным бульоном и прочими столь же простыми средствами. Составив в уме необходимый план, она бесшумно поднялась и скинула нижнюю юбку, которая, как ей казалось, немножко шуршала. Сложив ее и спрятав там, где ее никто не увидит, она сняла ботинки и надела бархатные домашние туфли. Она подошла в них к кровати, проверяя, слышны ли ее шаги, но ничего не услышала. Потом... Встав там, откуда она должна была непременно заметить, если больной откроет глаза, она обследовала комнату. Подушка не очень удобная, надо поставить тумбочки по обе стороны кровати, а не с одной. Нет пульверизатора и еще кое-чего не хватает, всем этим надо заняться. Она была поглощена своим осмотром и не заметила, что милый Дирек смотрит на нее сквозь ресницы, такие черные и красивые. Он вдруг сказал ей тем же слабым, но веселым голосом. «Все в порядке, бабушка, завтра я встану». Фрэнсис Фриланд, считавшая, что люди всегда должны верить, будто они здоровее, чем на самом деле, ответила. «Конечно, встанешь, милый, и сам не заметишь, как начнешь ходить». «Как чудесно будет, если завтра тебе позволят посидеть в кресле!» «Но тебе нельзя разговаривать!» Дирек вздохнул, закрыл глаза и потерял сознание. Вот в такие минуты Фрэнсис Фриланд была в своей стихии. Лицо ее немножко порозовело и стало очень решительным. Зная, что кроме нее в доме нет ни души, она подбежала к своему саквояжу, вынула на нашатырный спирт, приложила его к носу и капнула немножко ему на губы. Она проделала с ним ряд манипуляций, и пока он не очнулся, не позволила себе даже подумать. Нечего устраивать суматоху. Надо делать вид, будто все обстоит как нельзя лучше. Когда она убедилась в том, что ему стало лучше, а он ее в этом заверил, она села в кресло и начала обмахивать его веером, дрожа как осиновый лист. Фрэнсис Фриланд, конечно, подавила бы свою дрожь, если бы она в какой-то мере мешала ей обмахивать его веером. Но так как, наоборот, дрожь, казалось, этому только помогала, она не стала себя насиловать. Как ни молод казался ее дух, тело все же было семьдесят три года. И, обмахивая Дирока, она вспоминала его маленьким черноволосым, смуглым мальчиком с горящими серыми глазенками и непропорционально длинными худыми руками и ногами, который двигался неуклюже, как маленький же ребенок. Он был такой милый, благовоспитанный ребенок. Как ужасно, что он забылся и попал в такую беду. и мысли ее ушли в еще более далекое прошлое, к ее собственным четырем маленьким сыновьям. Она так старалась, чтобы у нее не было любимца, и любила всех четверых одинаково. Она вспоминала, как быстро изнашивались их полотняные костюмчики. Особенно возле резинки. Они становились зелеными сзади, едва малыши успевали их надеть. Она сама подстригала им волосы, И тратила на это не меньше, чем три четверти часа на каждого. У нее всегда это получалось очень медленно, а они терпеливо сидели, все кроме Стэнли и дорогого Тода. Тот непременно начинал шевелиться, стоило ей захватить гребенкой особенно густую прядь его волос, а волосы у него были такие вьющиеся и непокорные. Она отрезала длинные золотые локоны Феликса, когда ему исполнилось четыре года. И, наверное, расплакалась бы над ними, если бы это не было так глупо. И как чудесно, что они переболели корью все разом. Ей пришлось просидеть над ними всего две недели, правда днем и ночью. И как ее беспокоит помолвка Дирека с Милочкой Недой. Она боится, что это будет неразумный брак. Однако что тут скажешь, если они в самом деле любят друг друга? Приходится делать вид, будто так и надо. Зато как будет чудесно, когда в один прекрасный день у них появится младенец. Неда будет прелестной матери, если только милая девочка начнет чуточку по-другому причесываться. Она заметила, что Дирек спит, а у нее затекла нога до самого колена. Если она сейчас же не встанет, в ноге начнет колоть, будто иголками. Но так как она не позволит себе разбудить милого мальчика, надо придумать какой-нибудь другой выход. и у нее явился такой план. Надо сказать, чепуха, ничего с тобой не происходит, и боль тут же пройдет. Она сказала это ноге, но только почувствовала, что та превратилась в настоящую подушечку для булавок. Однако Фрэнсис Фриланд знала, что настойчивостью можно добиться чего угодно, только не сдаваться. Она проявила настойчивость, но ей казалось, что в ногу ей втыкают раскаленные на булавки. Когда она уже не могла больше терпеть, она прочитала короткий псалом. Боль исчезла, и нога у нее совершенно онемела. Нога будет как ватная, если придется встать. Но с этим справиться легко. Стоит только добраться до саквояжа и достать оттуда три пилюльки рвотного ореха. Милого Дирока нельзя будет ни под каким видом. Наконец она дождалась возвращения Неды и прошептала. Дирек сразу проснулся, и ей, слава богу, можно было встать. Она постояла минут пять, перенеся вес всего тела на одну ногу, а затем, уверившись, что не упадет, подошла к окну, достала свой рвотный орех и, взяв записную книжку, начала составлять список того, что могло ей понадобиться, пока Неда, заняв ее место, обмахивала больного. Кончив писать, она подошла к Неде и шепотом сообщила ей, что идет вниз за необходимыми ей мелочами. И пока шептала, чуточку поправила волосы дорогой девочки. Ах, если бы она их так носила! Насколько ей это больше к лицу! Потом она пошла вниз, привыкнув к удобствам дома Стэнли, или хотя бы к тому, что она встречала в домах Джона и Феликса, или в гостиницах, где иногда останавливалась. Фрэнсис Фриланд на миг растерялась, обнаружив, что здесь к ее услугам нет ничего, кроме трех прелестных малюток, игравших с собакой, и одного велосипеда. Несколько секунд она пристально разглядывала эту машину. Если бы у нее было хотя бы три колеса. Понимая, что ей не удастся превратить этот велосипед в трехколесный, тем более, что ей все равно нельзя им воспользоваться. Не может ведь она оставить Милочку Неду одну дома? Она решила обойти все комнаты и поискать нужные вещи там. Собака, которой она чем-то понравилась, бросила детей и пошла за ней. А дети, которым нравилась собака, двинулись следом за ними, и все пятеро вошли в комнату на первом этаже. Она была разделена ширмой надвое. В одной половине стояла грубая походная кровать, в другой – две примиленькие детские кроватки. Когда-то на них явно спали Дирек и Шейл. Тут же стояла еще одна, совсем маленькая кроватка, сколоченная из ящика. Старшая девочка объяснила, тут спит Биди, здесь Сюзи, а я вон там. А на этой кровати спал наш папа, пока его не посадили в тюрьму. Фрэнсис Фриланд была шокирована. В тюрьму? Разве можно рассказывать таким крошкам подобные вещи? Их тут не приучили искать во всем только светлую сторону. Она решила заняться этим сама. В какую тюрьму, деточка? Наверное, он просто поехал погостить кому-нибудь в город. Ей казалось ужасным, что они знают правду. Они непременно должны все забыть. Эта малышка и так выглядит совсем взрослой. Настоящая маленькая мама. Дети окружили ее кольцом. И она воспользовалась этим, чтобы кинуть внимательный взгляд на их головы. Волосы были чистые. Вторая крошка сказала: Нам здесь нравится. Если папа не вернется. Если папа не вернулся бы из тюрьмы, мы могли бы здесь жить. Мистер Фриланд дает нам яблоки. Фрэнсис Фриланд лишь на миг огорчилась, что не сумела внушить им более приличные представления о жизни. Она тут же спросила. «Кто вам сказал, что его посадили в тюрьму?» Биди осторожно ответила. «Никто нам не говорил, мы это подслушали». «Подслушивать нехорошо, это очень неприлично». Биди спросила. «Скажите, пожалуйста, а что такое тюрьма?» Фрэнсис Фриланд охватила жалость к этим беспризорным детишкам, чьи волосы, передники и личики были такими чистенькими. Она крепко сжала губы. «А ну-ка вытяните руки все трое!» К ней протянулись три ручонки, и на нее возрились три пары серо-голубых глаз. Из недр своего кармана она вытащила кошелек, вынула оттуда три шиллинга и положила по одному на каждую ладошку. Три кулачка сжались, две фигурки присели в книгсоне, третья продолжала стоять как копанная, но круглая мордашка расплылась в широкой улыбке. Что надо сказать? спросила Фрэнсис Фриланд. «Спасибо». «Спасибо, а что еще?» «Спасибо, сударыня». «Вот и хорошо. Теперь бегите играть в сад». Все трое послушно убежали. Снаружи послышался быстрый шепот. Фрэнсис Фриланд выглянула в окно и увидела, что они отворяют калитку. Ее охватило беспокойство. Высунув в окно голову, она окликнула их. Биди вернулась. «Только не вздумайте тратить все деньги сразу!» Биди замотала головой. «Ну нет, у нас один раз был шиллинг, и мы все потом заболели. Мы теперь будем тратить каждый день по три пенса, пока все деньги не кончатся». «А ты не хочешь немножко отложить на черный день?» «Нет». Фрэнсис Фриланд не нашла, что на это сказать. «Славные малютки!» «Славные малютки скрылись за калиткой». В комнате Тодда и Керстин она обнаружила тумбочку, подушку и еще кое-что необходимое. Придумав, как вложить то в это, а это в то так, чтобы ничего не было видно, она тихонько притащила свою добычу поближе к комнате милого Дирка и попросила милочку Неду сходить вниз и поискать то, чего, как она знала, нельзя было там найти, потому что в эту минуту не смогла придумать лучшего предлога. Когда милая девочка вышла, Она засунула это сюда, а то туда. Теперь все в порядке. У нее стало легче на душе. В уходе за больными есть свои неприятные стороны, но надо делать то, что необходимо, а потом вести себя, как ни в чем не бывало. Кэрстин не обо всем позаботилась, но ведь, дорогая Керстин, такая умница. Ее отношение к этой синей птице, которая двадцать один год назад залетела в гнездо Фриландов? всегда после первого испуга оставалась стоическим. Ведь как бы ее ни коробило пренебрежение условностями, она умела ценить высокие душевные качества. Ей было жаль, что дорогая Керстин открывает шею и руки так, что они совсем почернели от загара. Жаль, что она никогда не ходит в церковь и воспитала своих детей в том же духе, внушив им не совсем верные взгляды на земельный вопрос. Но, тем не менее, ее невестка, несомненно, всегда оставалась истинной леди, любила дорогого Тода и была очень хорошей женщиной. Да и черты лица у нее такие правильные. Цвет лица прекрасный, фигура тонкая, стройная, и спина такая прямая, что на нее приятно смотреть. А если она не очень практична, мало ли что. Зато она никогда не растолстеет, как это явно суждено Кларе. Поэтому Фрэнсис Фриланд с самого начала поспешила увидеть светлые стороны в браке Тода. Ее размышление прервал голос Дирека. «Бабушка, мне хочется пить. Сейчас, милый, не шевели головой. Дай я тебя напою с ложечки этим вкусным лимонадом». Когда Неда вернулась, она застала такую картину. Бабушка одной рукой поддерживала голову Дирека, другой поила его с ложечки, а лицо ее светило снежной улыбкой.